Вопреки ожиданиям, к самому пруду с Сандро ее не повел. Увлек в ажурную, точно из кружев сделанную беседку на берегу. Придержал под локоток, помогая с максимальным комфортом усесться на каменной скамеечке. Чашку с уже, наверное, остывшим кофе аккуратно поставил рядом. Сам он остался стоять, то ли случайно, то ли намеренно, заслоняя люсью от пробивающихся сквозь ветви старой липы нестерпимо ярких солнечных лучей. Теперь он смотрел на нее сверху вниз, и от этого Люся, сама привыкшая посматривать на всех свысока, чувствовала себя не в своей тарелке. Чтобы не пялиться на отполированную до сияющего блеска пряжку на брюках Сандро, она отвернулась к пруду, делая вид, что наблюдает за тем, что творится на лодочной станции. Сказать по правде, Люся считала идею Сверида, который вознамерился очистить дно старого пруда от столетиями копившегося там хлама, пустой тратой денег. На ее практичный взгляд, внешний графский пруд и без очистки выглядел очень даже ничего. Рязко и прочей водной гадостью не затягивался, прозрачность и глубину имел весьма приличную, а для особо романтичных клиентов-пациентов в начале лета расцветал кувшинками и лилиями, которые запросто можно было собирать с лодки. У пруда имелся даже небольшой песчаный пляжик, так что желающие имели возможность и позагорать, и покупаться. Впрочем, после событий летней давности никто из местных в пруду не купался, но тоже местные, а приезжим всё нипочём. Но свирит в некоторых вопросах, разумный и даже покладистый, на сей раз проявил настойчивость и велел в кратчайшие сроки привести пруд в надлежащий вид. И даже нанял команду аквалангистов, которые прямо сейчас черными диковинными рыбами ныряли в воду с ярко-голубой моторной лодки. «Хорошо им!» — вздохнул Сандро. «Да что ж хорошего!» На мгновение Люся отвлеклась от аквалангистов, запрокинула голову, чтобы получше рассмотреть расплывающуюся по-смоглому, угловатому и вообще некрасивому лицу визави мечтательную улыбку. «Я когда в Гаграх жил, тоже нырял», — пояснил Сандро. «Только не с аквалангом, а так сам по себе. У нас все ныряли и плавали, как дельфины». Люся на мгновение представила Сандро в образе дельфина и презрительно фыркнула. Тоже еще «Ихтиандр» выискался. На пруду тем временем происходило что-то необычное, заставившее сидящего в моторке парня спрыгнуть в воду к товарищу, а потом выскочить обратно и призывно замахать стоящему на лодочной станции Степанычу. «Нашли!» — донесся до Люси его звенящий от возбуждения голос. «Что нашли?» Степаныч неспешно подошел к краю дощатого настила, смахнул с головы льняную кепку, вытер ею лицо. «Да хрень какую-то нашли! Здоровую, тяжеленную! Сейчас попробуем достать!» Пойдем что ли, посмотрим, что они там за хрень такую нашли?» Люся одним глотком допила остывший кофе, решительно вышла из беседки. Сандро звать дважды не пришлось, тоже, видать, стало любопытно. «Люся, а ты что здесь делаешь?» Спросил Степаныч, не оборачиваясь, стоило только Люсе ступить на настил. «Откуда?» Договорить он ей не дал, предвосхитил вопрос». Духами твоими за версту несет. За версту несет от твоих архаровцев, когда они зарплату получают. А я благоухаю натуральной Франции, между прочим. Благоухаешь. Степаныч все ж таки обернулся, хитро ухмыльнулся в густые усы, подмигнул Сандро. Только уж больно сильно благоухаешь, красавица ты моя. Люся уже хотела разразиться возмущенной тирадой, но Сандро в обычной жизни едва ли не более вспыльчивой, чем она сама, Поспешил загасить пламя разгорающегося конфликта. «Что там, Степаныч?» Спросил он, прикладывая козырьком колбу широкую ладонь и селись рассмотреть в бликующей на солнце воде хоть что-нибудь. «А хрен его знает!» Степаныч лениво обмахнулся кепкой. «Аквалангисты нашли что-то!» «Эй, нам бы подсобить!» Послышалось со стороны моторки. «Степаныч, у вас тут кто-нибудь плавать хорошо умеет?» «Вот вопросик!» Степаныч в раздражении сплюнул себе под ноги. «Откуда ж мне знать, кто тут у нас плавает хорошо? Ой, дорогой, зачем обижаешь? Сандро в воде родился!» Не дожидаясь приглашения, повар сбросил сандалии, через ворот, не расстегиваясь, стянул рубашку, зыркнул в сторону Люси сливовым своим глазом, покрасовался секунду, поиграл мускулами и щучкой ушел под воду. Вынырнул он, лишь метрах в семи отнастила, фыркнул, что тот жеребец, помахал Люси рукой. «Вот ведь пижон. Можно подумать, ей интересно на него смотреть. Можно подумать, ей вообще есть дело до того, как он красуется, как гребет, неспешно, выверенно, толкая поджарое тело все ближе к лодке». «Красуется», — сказал Степаныч, не то осуждающе, не то одобрительно. «Люська, ты глянь, какой мужик хороший. И холостой, я узнавал». «Был у меня уже один такой хороший», — отмахнулась Люся. «Спасибо, Степаныч, накушалась». Вот еще глупость какая – обращать внимание на какого-то там повара. Да за ней в Москве мужики табунами ходили. Потому что она не только умница, но еще и красавица, каких поискать. Ну и что, что от природы ее волосы невыразительного мышиного цвета. Какая женщина сейчас помнит свой натуральный цвет волос? Сейчас она самое что ни на есть натуральная голубоглазая блондинка с бюстом полноценного четвертого размера, осиной талией и стройными ногами. Мэрилин Монро. Вот она кто а Свирид не оценил. То есть сначала вроде как оценил, а потом ему, понимаешь ли, стало все равно. Но да бог с ним, со Свиридом. Было и было. У нее теперь новая жизнь. Она большой босс, управляющая элитным не то санаторием, не то реабилитационным центром. Она теперь, ого-го, каких высот достигнет. Что и какой-то Сандро. Сандро тем временем уже подплыл как аквалангистам, уцепился мускулистыми руками за край лодки. Совещались они недолго. После короткого спора один из аквалангистов сбросил в воду трос, второй снова нырнул. Сандро тоже нырнул. Не было его так долго, что Люся помимо воли начала волноваться. Мало ли что, еще потопнет, где и перед самым открытием центра замену искать. Наконец вода возле лодки забурлила, пошла кругами, и на поверхности показалась лысая башка Сандро. Он что-то коротко сказал аквалангисту и снова нырнул. Люси стало скучно. Мало интереса стоять под палящими лучами, ищурясь от солнца, пытаться рассмотреть хоть что-нибудь. Солнцезащитные очки остались в кабинете, а заработать ранние морщины она совсем не стремилась. Но и уходить с пристани тоже не хотелось. Вдруг окажется, что нашли они никакой какой-нибудь поломанный велик, а что-то на самом деле интересное. Наконец, когда Люся на терпение уже почти лопнула, моторка медленно направилась к берегу. — Волоком тащит! — сознанием дела сказал Степаныч. Что-то тяжелое. Гляди, как лодка наклоняется. Да что ж там может быть тяжелого-то? спросила она раздраженно. А вот сейчас и посмотрим. Находку вытаскивали на берег долго, матерясь и переругиваясь, позвав на подмогу того самого нерадивого ремонтника, подключив Степаныча. Наконец, на желтый пляжный песок, выползло что-то большое, зеленое, покрытое осклизлыми водорослями, похожее на дохлое чудовище. Это что еще такое? шепотом спросила Люся. Это? Степаныч обошел находку со всех сторон, присел на корточки, поскрёб пальцем зеленый бок, сказал озадаченно: А это, Люся, похоже, она и есть. Кто она? В один голос спросили все, кто участвовал в спасательной операции. Спящая дама! Степаныч резко выпрямился, обвел присутствующих мрачным взглядом. «Да ты что?» Люся тихо охнула, попятилась подальше от находки. «Вот, значит, куда твой батя не ее дел?» Степаныч не смотрел в ее сторону. Он почти с нежностью водил ладонью, почему-то отдаленно напоминающему женское лицо. «Значит, не решился-таки на переплавку. В пруду утопил». «А что за статуя такая?» спросил Сандро, присаживаясь на корточки рядом со Степанычем. «Местная достопримечательность». Завхоз достал из кармана брюк носовой платок, промокнул им выступивший на лбу пот. Считается, что статуя была сделана итальянским скульптором Антонио Солидато по заказу хозяина здешних мест графа Ивана Полонского сразу после скоропостижной смерти его жены Ольги Матвеевны. В лихие революционные годы статуя пропала. Поскольку особой исторической ценности она не представляла, искать ее не стали — А потом, уже при моей памяти, когда старый графский дом было решено переоборудовать под сельский клуб, мы ее нашли в подвале под кучей хлама. «Эй, Степаныч, а ты откуда такой умный, а? Про скульптеров итальянских знаешь? Про революционные годы?» Сандро выглядел непривычно мрачным. Наверное, обиделся на то, что Люся осталась равнодушна к его выкрутасам. «Спрашиваешь». Люся заглянула поверх его плеча, поморщилась при виде осклизлого бока статуи. Это сейчас Степаныч завхоз. А раньше-то он был учителем истории и смотрителем в поместье. Между прочим, лучше него праздешние места. Она широким жестом обвела пруд и виднеющийся в просветах старого парка графский дом. Никто не знает. А почему она называется спящей дамой? Спросил один из аквалангистов. Долгая история. Степаныч пожал плечами. Как-нибудь потом расскажу. Там над ней еще две статуи поменьше. Вмешался в разговор второй аквалангист. Это почти на виду, а те сильно заилины. Придется поковыряться, чтобы достать. — Еще две? Глаза Степаныча зажглись жадным блеском. — Это, надо думать, ангелы, графские дочери. Удивительно, просто поразительно. Я только читал про них, видел старую репродукцию. — Так уж и ангелы, — усмехнулся Сандро. Статуи называются «Ангелы скорби». Сделаны все тем же Антонио Солидата после трагической смерти девочек. Пропали они одновременно со спящей дамой. Только вот дама нашлась, а ангела нет. Все думали, большевики их уничтожили или куда-нибудь вывезли. А они, оказывается, все это время были здесь, у нас под носом. — Слышишь, Степаныч? — Сандро потемнел лицом. — Мы там в пруду еще кое-что нашли. Только это нужно будет поднимать с ментами. — С ментами? — насторожилась Люся. — Ага поддержал Сандро один из эквалангистов. «Там жмурик на дне».